на нем играющий. Разве церковь могла не осудить подобные занятия в лице актера? Она отвергала в этом искусстве еретическое умножение душ, разгул чувств, скандальное домогательство духа, которое отказывается иметь лишь одну судьбу и придается всяческой распущенности. Она подвергала гонениям вкус к настоящему и торжество протея, которые были отрицанием всему, чему она учила. Вечность не игра. Дух настолько безумный, что предпочесть вечности театр теряет надежду на спасение. Между везде и всегда компромисс невозможен. Отсюда и проистекает, что столь мало ценимое занятие смогло бы служить почвой для безмерного духовного конфликта. Важна, говорит Ницше, не вечная жизнь, а вечная живость. Вся драма и впрямь в этом выборе. Адриена Лековрер на смертном одре пожелала исповедоваться и причаститься, но отказалась отречься от своей профессии. Она утратила тем самым благоприносимые исповеди. В самом деле, чем, собственно, был этот выбор, как непредпочтением, оказанным своей глубокой страсти перед Богом? Эта женщина в агонии, отказывающаяся, Со слезами на глазах отречься от того, что она называла своим искусством, свидетельствовала о таком величии, какого она еще никогда не достигала перед рамплей. Это была ее лучшая роль и самая трудная для исполнения. Выбрать между небом и смехотворной верностью, предпочесть себя вечность или самоотвержение в Боге — это вековая трагедия, которой каждому надлежит отстоять свое место. Актеры в те времена знали о своем отлучении от церкви. Посвятить себя их профессии означало выбрать ад, и церковь усматривала в них своих худших врагов. Иные литераторы негодовали, как отказать Мольеру в обряде Соборовне, но это было справедливо, в особенности по отношению к тому, кто умер на сцене и загримированным закончил жизнь, всецело посвященную рассеиванию единого. По поводу Мольера взывает еще гениальность, которая все будто бы извиняет. Но она ничего не извиняет, как раз потому, что отказывается просить об извинениях. Актёр тогда знал, какое наказание его ждёт. Но разве могли иметь значение столь неопределённые угрозы сравнительно с последним возмездием, уготованным ему самой жизнью, тем самым, который он испытывал заранее и всецело принимал? Для актёра, как человека абсурда, преждевременная смерть непоправима. Ничто не может возместить множество веков и лиц, которые он перебрал бы в противном случае. Но ведь все равно предстоит умереть. Несомненно, где бы ни находился актер, его увлекает за собой время и накладывает на него свой отпечаток Достаточно в таком случае немного воображения, чтобы почувствовать, что знаменует собою судьба актера. Своих персонажей он создает и располагает во Времени. Во времени он же учится над ними властвовать. Чем больше различных жизней он прожил, тем легче он с ними расстается. Приходит время умереть на сцене или где-нибудь еще. Прожитые им находятся перед ним, он ясно все видит, он чувствует, сколь мучительно и неповторимо приключения его жизни. Он это знает и теперь может принять смерть. Для престарелых актеров существуют дома презрения. Завоевание «Нет, — говорит завоеватель, — не думайте, будто из-за любви к действию я разучился мыслить. Напротив, я прекрасно могу определить, во что я верю. Потому что моя вера крепка, а зрение надежно и ясно. Не слушайте тех, кто говорит, вот это я знаю слишком хорошо, чтобы суметь выразить. Если они этого не могут, так это оттого, что они не знают или из лени не пошли дальше поверхности вещей». У меня не так уж много мнений по разным поводам. в концу жизни человек замечает, что он потратил долгие годы на то, чтобы убедиться в одной единственной истине. Но и одной истине, если она очевидна, достаточно, чтобы направлять наше существование. Что касается меня, то мне решительно есть что сказать о человеке. Говорить о нем следует жестко, а если понадобится, то и с подобающим презрением. «Человек является человеком в большей степени благодаря тому, о чем он умалчивает, чем тому, что он высказывает. О многом я промолчу. Но я твердо верю, что все выносившие свои суждения об индивиде опирались на гораздо меньший опыт».